«Нянюшка. Вспоминаю сейчас былое», — вздохнула Мэри Филдс, — «и просто диву даюсь, как мы только росли без нянюшкиных забот». Сомнений быть не могло. С появлением нянюшки жизнь в доме Филдсов изменилась самым радикальным образом. С той минуты, когда детишки открывали глаза по утру, и до последнего сонного клевка носом под конец вечера, нянюшка была рядом. Следила за ними, пеклась о них, заботилась об удовлетворении всех их потребностей. Отправляясь на службу в контору, мистер Филлс твердо знал, с его детьми не случится ничего дурного. Жену его, Мэри, нянюшка, избавила от бесчетных хлопот и тревог. Больше ей не приходилось самой будить детей по утрам, одевать их, следить, чтобы оба умылись, позавтракали и так далее. Не приходилось даже отводить их в школу, а после школы, если дети не сразу являлись домой, ни к чему больше было беспокоиться, расхаживать из угла в угол, тревожась, не стряслось ли с ними беды. Разумеется, баловать подопечных нянюшка даже не думала. Если дети требовали чего-либо абсурдного или небезопасного, к примеру, весь запас конфеты из ближайшей кондитерской лавки или мотоцикл патрульного полисмена. Воля нянюшки оставалась твердой, как сталь. Подобно хорошей овчарке она точно знала, когда желанием овец нельзя потакать ни в коем случае. Детишки оба души в ней не чаяли. Однажды, когда нянюшку пришлось отправить в ремонтную мастерскую, они плакали без умолку и ни матери, ни отцу не удавалось утешить их. Но стоило нянюшке, наконец, вернуться домой, и все снова пришло в порядок, причем как раз вовремя. Миссис Филдс к тому времени совершенно выбилась из сил. «Господи!» — вздохнула она, рухнув на диван. «Что бы мы только без нее делали?» Мистер Филдс поднял взгляд. «Без кого?» «Без нянюшки». Ну, это одному только Господу известно. Разбудив спящих детей негромким мелодичным жужжанием в паре футов от изголовьей кроваток, нянюшка следила, чтобы оба поскорее оделись, а потом вовремя с умытыми лицами, в ничем не омраченном расположении духа, спустились к завтраку. Если они начинали капризничать, нянюшка не отказывала им в удовольствии съехать вниз верхом На ее спине. О таком развлечении можно было только мечтать. Почти как русские горки. Бобби с Джин держались за нянюшку изо всех сил, а та плавно катила по лестнице, забавно переваливаясь, кренясь боку на бок. Завтрак нянюшка, конечно же, не готовила. Это делала кухня. Нянюшка просто держалась рядом, присматривая, чтобы дети поели как следует а после, по завершении завтрака, наблюдала за приготовлениями к школе. Когда учебники были собраны, а дети причесаны опрятно одеты, нянюшке предстояло самое важное из дневных дел — благополучно довести их до школы по оживленным улицам. Чего-чего опасностей на улицах большого города имело снимала, Вполне достаточно, чтобы не ослаблять бдительность ни на минуту взять хоть бизнесменов, мчащихся на работу в скоростных ракетных автолетах. А тот раз, когда к Бобби пристал хулиган, один удар правым бортовым манипулятором изобияк опустился бежать воя на бегу во всю глотку. А тот раз, когда с Джин одному небо известно с какими целями завел разговор встречный пьяница. Его нянюшка свалила в канаву одним мощным толчком металлического плеча порой если дети задерживались у витрины какого-нибудь магазина, нянюшке приходилось мягко подталкивать их, подгоняя вперед. а если случалось иногда и такое дети опаздывали к началу занятий, нянюшка сажала их на спину и жужжа двигателем шлепая по асфальту лентами гусениц неслась к школе на полном ходу после уроков нянюшка тоже не отходила от детей ни на шаг, руководила их играми присматривала за ними, если требовалось, защищала, а когда становилось поздно и вокруг начинало темнеть, оттаскивала их от товарищей по играм и вела к дому. И будьте уверены, как только миссис Филдс накрывала на стол, в парадную дверь убегали Бобби и Джин, сопровождаемые ворчливо, укоризненно жужжащей нянюшкой. Как раз вовремя к ужину, только по-быстрому забежать в ванную, сполоснуть лица и руки. А ночью...» Мэри Филдс помолчала, слегка нахмурившись. «По ночам...» «Том!» — окликнула она мужа. Супруг поднял голову, взглянул на нее поверх газеты. «Что?» «Я хотела поговорить с тобой кое о чем. Дело очень уж странное. Странное и непонятное». «Конечно, я в этих механических штуках совершенно не разбираюсь, но, Том, по ночам...» «Когда все мы спим, и в доме тихо, нянюшка...» Снаружи донесся топот. «Мама!» В гостиную в припрыжку убежали Бобби и Джин, раскрасневшиеся и сияющие от удовольствия. «Мама! Мы всю дорогу до дома бежали с нянюшкой на перегонки и победили!» «Победили!» — подтвердил Бобби. «Обогнали ее!» «Бежали куда быстрее, чем она!» — добавила Джин. «Но где же нянюшка, дети?» — спросила миссис Филдс. «Сейчас придет. Привет, пап!» «Привет, ребята!» — откликнулся Том Филдс. Склонив голову на сторону, глава семейства прислушался. Из-за парадной двери слышался странный скрежет и необычное прерывистое жужжание. Мистер Филдс улыбнулся. «Вот и нянюшка!» — сказал Бобби. И вправду в гостиную въехала нянюшка. Мистер Филдс окинул ее пристальным взглядом. Нянюшка неизменно вызывала в нем живой интерес. Имелось в ней нечто загадочное, интригующее. Тишину в гостиной нарушал только странно ритмичный скрежет ее металлических гусениц а дубовый паркет. Подъехав поближе, нянюшка замедлила ход и остановилась прямо перед ним, паре футов от его кресла. Глаза ее, фотоэлементы на гибких упругих проволочных стебельках, не мигая, уставились на него. Задумчиво покачнулись и нянюшка отвела взгляд в сторону. Корпус ее имел форму сферы, большой, металлической сферы, сплюснутой снизу. Поверхность шара покрывал слой тускло-зеленой эмали. Местами выщербленной отколовшейся за время службы. Кроме стебельков с глазами на виду не оставалось почти ничего. Гусениц было не разглядеть. По бокам корпус украшали контуры двух лючков. Из них нянюшка, когда нужно, выпускала наружу телескопические электромагнитные манипуляторы. Спереди корпус сужался и был защищен дополнительным слоем брони. Такая же дополнительная пластина брони защищала корму, что придавало нянюшке немалое сходство с боевой машиной и своего рода танком, а может, округлой формы ракетопланом, совершившим посадку на землю. Или с каким-нибудь насекомым, с так называемой макрицей Давай! — завопил Бобби. Нянюшка тут же пришла в движение, чуть повернулась на месте, впившись пол гусеницами. Один из ее боковых лючков, Отворился, наружу стремительно высунулась плеть телескопического манипулятора. Игриво ухватив Бобби манипулятором за плечо, нянюшка привлекла мальчишку к себе и усадила на спину. Бобби в восторге запрыгал на месте, замолотил пятками о ее стальные бока. — Спорим, я первый квартал обегу? — крикнула ему Джин. — Но, но, пошла! — заорал Бобби, огромный жужжащий шестернями. Щелкающий реле, мерцающий фотоэлементами, набитый множеством ламп металлический жук, нянюшка, устремившись к двери, вынесла Бобби наружу. Джин со всех ног бросилась следом. В гостиной сделалась тихо. Филдсы, старшие, снова остались одни. — Ну, разве она не чудо? — вздохнула миссис Филдс. — Конечно, роботами в наши дни никого не удивишь. — Вокруг их куда больше, чем каких-нибудь два-три года назад. Теперь они всюду стоят за прилавками магазинов, водят автобусы, копают канавы. «Ну, — Но, нянюшка, случай особый, — пробормотал Том Филдс. — Да, она, она словно бы не машина, а человек. — Живой человек. Впрочем, чему тут удивляться? Она ведь намного сложнее любого другого робота. — Так и должно быть. — Говорят, она даже сложнее, чем кухня. — И обошлась нам уж точно недешево, — заметил Том. — Да, нянюшка совсем как живая, — негромко продолжила Мэри Филдс. В голосе ее зазвучали странные нотки. — Совсем как живая. — И о ребятишках заботится выше всяких похвал, — добавил Том. И снова уткнулся носом в газету. — Однако что-то тревожно мне, — сказала Мэри и отодвинула в сторону чашку с кофе. Супруги ужинали. Час был уже поздний, обоих детей отправили наверх спать. «Тревожно мне, Том!» — продолжала Мэри, промокнув губы салфеткой. «И очень хотелось бы, чтобы ты меня выслушал». Том Филдс заморгал. «Тревожно? Из-за чего же?» «Да все из-за нее. Из-за нянюшки». «Почему?» — Я даже не знаю. — Хочешь сказать, ей снова нужна починка. Недавно ведь ремонтировали. Что с ней опять стряслось? Если бы детишки не гоняли ее... — Нет, дело не в этом. — В чем же? Его жена надолго умолкла и вдруг, поднявшись из-за стола, подошла к лестнице, устремила взгляд в темноту наверху. Том озадаченно поднял брови. — Что стряслось? Хочу убедиться, что она не подслушает. Кто, нянюшка? Мэри вернулась к нему. Том, прошлой ночью, я снова проснулась из-за того же шума. Снова услышала тот же самый шум, что и прежде. А ты еще говорил, будто все это пустяки. В ответ Том махнул рукой. Пустяки есть. Что в этом особенного? Что страшного? Не знаю, это меня и тревожит, но после того, как мы все уснем, она спускается вниз. Как только убедиться, что мы спим, выходит из детской и тихонько, чтобы не разбудить никого, съезжает по лестнице на первый этаж. Но зачем? Не знаю. Прошлой ночью я услышала, как она ползет по ступеням, тихонько, будто мышонок. Потом услышала, как она здесь раскатывает. А после... Что после? Том, после она отворила дверь в кухне и выехала из дому. Наружу. Отправилась на задний двор. Какое-то время ничего не было слышно. Том почесал подбородок. А дальше? Я сидела в кровати и слушала. Ты-то, конечно, спал крепким сном. Будет тебя дело бессмысленное. Я поднялась, подошла к окну, подняла жалюзи и выглянула наружу. Смотрю, она там, на заднем дворе что она там делала мэри филдс озабоченно наморщила лоб не знаю не знаю что нянюшки скажи на милость делать посреди ночи на заднем дворе внизу было темно ужасно темно однако едва инфракрасный фильтр щелкнув скользнул на место тьма в микро сеялась стараясь как можно меньше шуметь металлический жук наполовину Втянул гусеницы, двинулся вперед, миновал кухню, а возле задней двери остановился, прислушался. Ни звука, ни шороха. В доме царили тише и покой. Наверху все спали. Спали крепким сном. Толчком отворив дверь, нянюшка выехала на крыльцо. Дверь за ней бесшумно закрылась. К ночи снаружи похолодало. Со всех сторон веяло множеством странных, дразнящих запахов, запахов тех ночей, когда весна начинает сменяться летом, когда земля еще сырая, а жаркому июльскому солнцу пока не представилось шанса высушить на корню крохотные ростки, не вошедшие в силу. Спустившись с крыльца на цемент дорожки, нянюшка с осторожностью съехала в траву. Влажные от росы и стебельки. — защекотали металл бортов. Спустя какое-то время она остановилась, поднялась на задней гусеницы, задрала заостренный нос к небу. Глазные стебельки нянюшки натянулись, как струнки, едва заметно качнулись в воздухе. Наконец она вновь опустилась на брюхо и двинулась дальше, вперед. Стоило ей, обогнув персиковое дерево, направиться обратно к дому, Неподалеку раздался знакомый шум. Нянюшка, тут же остановившись, насторожилась. Бортовые лючки в ее корпусе распахнулись. Тонкие гибкие плети магнитных манипуляторов вытянулись наружу на всю длину. По ту сторону дощатой изгороди, за клумбой невяника, что-то зашевелилось. Нянюшка быстро защелкала сменными фильтрами, вглядываясь в темноту. Наверху в ночном небе мерцала лишь пара неярких звездочек, однако кое-что нянюшка видела, и этого оказалось достаточно. По ту сторону изгороди прямо к ней двигалась, осторожно огибая цветы, стараясь как можно меньше шуметь, еще одна нянюшка. Внезапно обе нянюшки остановились, замерли без движения, развернувшись друг к дружке, зеленая ожидавшая в собственном дворе и синяя чужая неизвестно зачем приблизившаяся вплотную к ограде предназначенная для того чтобы управляться с двумя подрастающими мальчишками чужая синяя нянюшка была намного крупнее бока ее украшала немало царапин и вмятин, однако манипуляторы не потеряли ни силу ни прочность вдобавок к обычным пластинам брони Но синий был снабжен бульдозерным ножом из крепчайшей стали, торчащим вперед будто челюсти, и синяя уже готовилась пустить его в ход. Ножу челюсти ее производители, компания Мехопродакс, уделяли особое внимание. Он был их визитной карточкой, уникальной, отличительной чертой. Непременная принадлежность всех до единой моделей. Массивный стальной совок украшал все их плакаты, все рекламные проспекты. Вдобавок, по желанию покупателя на модели линии «Люкс», за дополнительную плату могли запросто установить необычный, а особо острый и прочный нож с электромеханическим приводом. Именно таким и была оборудована синяя нянюшка. Осторожно подавшись вперед, синяя подкатила к изгороди. Остановилась, внимательно осмотрела доски. Изгородь не чинили давно тонкие деревянные планки и струхлявили, прогнили насквозь. Как только синяя надавила на них твердым стальным ножом, часть изгороди подалась, разлетелась в щепки. Зеленая нянюшка немедленно поднялась на дыбы, хлестнула навстречу чужой магнитными манипуляторами. В предвкушении жестокой схватки ее приполнила буйная радость, распирающая изнутри рвущийся на волю восторг упоение битвой. Столкнувшись, сцепившись манипуляторами, обе безмолвно покатились по лужайке. Ни синяя нянюшка от Мехо Продакс, ни блекла зеленая нянюшка Service Industries Incorporated, заметно уступавшая синий и в размерах, и в весе, не издали ни звука. И та, и другая упорно стремилась к победе. Синяя раз за разом старалась поддеть противницу ножом под брюхо. Добраться до мягких гусениц. Зеленая целила заостренным носом в глаза, с лихорадочной чистотой, мерцавшей над ножом. Конечно, зеленая нянюшка — модель не из люксовых, средней стоимости. Проигрывала противнице по всем статьям, однако билась решительно в полную силу. Так и дрались они, катаясь по влажной земле, без малейшего шума. Верша зловещее — главное дело, для которого каждая и предназначалось, для которого и была сконструирована. «Просто в толк не возьму», — пробормотала Мэри Филдс, покачав головой, «не знаю, что и подумать». «Как, по-твоему, может, это какой-нибудь зверь?» — предположил Том. — Крупных собак у нас по соседству нет. — Нет. Был один рыжий ирландский сеттер, пес мистера Петти, но они переехали за город. Ошеломленные и встревоженные оба не сводили глаз нянюшки. Та спокойно лежала у порога ванной, следя, чтоб Бобби не поленился вычистить зубы. Ее зеленый корпус был покрыт множеством пробоин и вмятин. Стекло одного глаза растрескалось, выпало. Один из манипуляторов больше не втягивался внутрь целиком и безжизненно свисал из лючка почти до самого пола. Просто в толк не возьму, повторила Мэри. Позвоню в мастерскую, посмотрим, что скажут они. Том, должно быть, это случилось прошедшей ночью, пока мы спали. Тот шум, что меня разбудил. Шш! Предостерегающе прошипел Том нянюшка ползла от дверей в ванную к ним пощелкивая прерывисто натужно жужжа и испуская нескладный аритмичный скрежет зеленый шар неуклюже обогнул обоих и неторопливо скрылся за дверью в гостиную глядя нянюшки вслед том и мэри едва не заплакали от жалости вот интересно негромко проговорила мэри что интересно интересно не повторится ли это Взгляд, поднятый Мэри на мужа, был полон тревоги. Ты же знаешь, как дети любят ее и как нуждаются в ней, а что с ними станется без нее? Даже подумать страшно. Возможно, подобного больше не произойдет, утешил ее Том. Может, просто случайность? Однако сам он в это не верил. Он точно знал, происшедшая совсем не случайность. Выведя из гаража автолет, Том сдал задним ходом к двери, ведущей в кухню, и поднял крышку багажника. Погрузка в машину помятой, изрядно потрепанной нянюшки заняла всего пару минут. А еще минут десять спустя он пересек городок и остановился у местной ремонтно-технической станции Service Industries Incorporated. У входа его встретил наладчик в испачканном маслом белом комбинезоне. — В ремонт! — устало вздохнул он. — Что на сей раз неладно? За его спиной тянулись в глубины огромного длиной в целый квартал ангара шеренги поддержанных видавших виды нянюшек на разных стадиях демонтажа. Том не ответил ни слова, велел нянюшке выбраться из автолета и предоставил наладчику осматривать ее самому. Поднявшись на ноги, наладчик оттер с рук смазку и покачал головой. «Ремонт вам недешево встанет», — сказал он. Нейротрансмиссия целиком под замену. У Тома вмиг пересохла в горле. «Вы такое когда-нибудь видели?» — возмущенно спросил он. «Она ведь из строя вышла, не сама по себе. Ее сломали намеренно». «Это уж точно». Безучастно согласился наладчик. «Форс с нее сбили, будьте надте, и, судя по этим вот дырам...» Он указал кивком на пробоины в носовой части. «Судя по этим вот дырам, тут поработал один из новых зубастиков, одна из новых моделей меху». Кровь Тома Филдса так и застыла в жилах, сердце болезненно сжалось. — Выходит, вам это не в новинку? — негромко проговорил он. — Подобное случается регулярно. — Ну, этот зубастик — последняя новинка меху. Что могу вам сказать? Модель сносная. В розницу идет где-то вдвое дороже вашей. Но у нас, — задумчиво добавил наладчик, — ей ровня, конечно, найдется. Наши новинки ни в чем не уступят лучшим их образцам а стоит заметно дешевле. Мне, — сказал Том, изо всех сил сохраняя спокойствие в голосе, — хотелось бы отремонтировать эту. Покупать новую я не собираюсь. Сделаю, что смогу. Но такой, как раньше, ей уже не бывать. Поломки слишком серьезные. Я бы советовал сдать ее в счет оплаты новой. Большую часть потраченного вернете. — Можете не сомневаться. Где-то через месяц в продажу поступят новые модели, и сейчас наши сбытовики, на ну, что только не... Кое-как совладав с дрожью рук, Том Филд закурил. — Так, давайте-ка без обиняков. На самом деле, вам вовсе не хочется чинить всех этих старых, верно? Когда эти ломаются, или когда их ломают, вам куда выгоднее продавать с иголочки новенькие. — сказал он, не сводя испытующего взгляда с наладчика. Наладчик пожал плечами. — Чинить их только время зря тратить. — Вот и вашу. Все равно скоро прикончит, — пояснил он, легонько ткнув измятый зеленый борт носком ботинка. — Этой модели, мистер, уже около трех лет устарела она безнадежно. — Чините, — упрямо проскрежетал Том. Стоило ему осознать подоплеку происходящего, его самообладание затрещало по швам. «Новая мне не нужна. Мне нужно отремонтировать тату». «Как скажете», — безропотно согласился наладчик и принялся заполнять бланк заказ наряда. «Что сможем, сделаем. Только чудес не ждите». К тому времени, как Том Филд с трясущейся рукой расписался на заполненном бланке, На станцию техобслуживания прибыли еще две изрядно потрепанные нянюшки. — Когда можно будет забрать? — резко спросил Том. — Пару дней подождать придется, — ответил наладчик, кивнув в сторону ширянг полуразобранных нянюшек за спиной. — Как видите, — сленцой добавил он, — работы у нас хоть отбавляй. — Хорошо. Я подожду. Из последних сил, сдерживая возмущение, сказал Том... Пусть даже ждать придется целый месяц. «Идемте в парк!» — закричала Джин. И они отправились в парк. День выдался превосходным. Солнце пекло вовсю, цветы и травы раскачивались под дуновением ветра. Шагая по усыпанной щебнем дорожке, Джин с Бобби полной грудью вдыхали теплый душистый воздух. Старались как можно дольше задерживать в легких ароматы роз гортензии цветов апельсина. По пути они миновали рощицу кедров, темных колышащих пышными кронами. Срай земля мягко пружинила под ногами, а ковер палой под гнившей хвоей казался шкурой самого мира. За опушкой кедровой рощи в синем небе вновь ярко вспыхнуло солнце, а впереди распростерся огромный зеленый газон. Следом за детьми медленно в перевалку, шумно лязгая гусеницами, ползла нянюшка. Полтавшийся сбоку манипулятор в мастерской починили, разбитый оптический узел заменили новым, однако была и легкость, и точность движений исчезли, как не бывало, не говоря о ровных, плавных очертаниях корпуса. Порой нянюшка останавливалась, и дети останавливались тоже с нетерпением дожидаясь, пока она не догонит их. «Что с тобой, нянюшка?» — спросил ее Бобби. «Что-то не то с ней», — недовольно вздохнула Джин. «С прошлой среды она сама на себя не похожа. Медлительная, чудная какая-то, и еще исчезала куда-то на пару дней». «Она в ремонте была», — объявил Бобби. «По-моему, вроде как из сил выбилась. Пап сказал, старенькая уже». Я слышал, как они с мамой о ней разговаривали. Слегка опечаленные дети двинулись дальше, и нянюшка страдальчески, скрижища, покатила за ними следом. Вскоре они подошли к скамейкам, расставленным среди травы. Повсюду вокруг лениво дремали на солнышке люди. Один молодой человек, прикрыв лицо газеты и сунув под голову свернутый пиджак, улегся прямо в траву. Его дети и нянюшка обошли с осторожностью. Как бы не наступить? — Вон, озеро! — воскликнула Джин, разом забыв все печали. Огромная лужайка полога шла к низу. Чуть дальше, вдоль нижней ее границы, тянулась посыпанная щебнем дорожка, а за ней синела гладь озера. Охваченные предвкушением, дети в восторге запрыгали, ускорили шаг, спеша, позаботливо, выровненному склону к воде. Шли они все быстрее и быстрее, так что бедная нянюшка едва поспевала за ними. «Озеро!» «Кто последний, тот дохлый марсианский скунсожук!» Задыхаясь от быстрого бега, оба миновали дорожку и оказались на узкой полоске травы, за которой негромко плескались волны. Бобби с хохотом, шумно переводя дух, рухнул на четвереньки и уставился в воду. Джин, аккуратно отправив платье, выселась рядом. Глубоко в облачной синей воде основали из стороны в сторону головастики и мальки, крохотные искусственные рыбешки, такие мелкие, что они не поймать. Невдалеке, возле противоположного берега, компания ребятишек пускала по волнам игрушечные лодки под белыми парусами, трепещущими на ветру рядом с ними на одной из скамей вдумчиво читал книгу толстяк зажатый в зубах трубкой вдоль кромки воды целиком поглощенные друг другом не замечая вокруг ничего прогуливались рука об руку юноша с девушкой жалко у нас такой лодки нет с завистью заметил бобби тут к ним с лязгом и скрежетом преодолев дорожку подъехала нянюшка остановившись она тянула гусеницы, опустилась на брюхо и замерла. Один ее глаз, исправный, поблескивал в лучах солнца. Другой, так и не синхронизированный, слепо таращился вдаль. Большую часть веса ей удавалось перенести на ту сторону, что пострадала меньше другой. Но все равно двигалась нянюшка скверно, неровно, медленно, как черепаха, Вдобавок теперь от нее жутко несло горелой смазкой и сженой резиной. Оглядев ее, Джин с жалостью нежно погладила измятый зеленый бок. — Бедная нянюшка! Что же ты, нянюшка, натворила? Что же с тобой стряслось? Уж не в аварию ли попала? — А давай столкнем ее в озеро, — лениво предложил Бобби. — Столкнем и посмотрим, умеет ли она плавать. «Умеют денежки плавать, как думаешь?» Но Джин возразила. «Нет, она же слишком тяжелая. Камнем уйдет на дно, и больше они ее не увидят». «Тогда воду ее лучше не сталкивать», — согласился Бобби. На время оба умолкли. Над их головами пронеслась стайка птиц. ухлые темные пятнышки, мелькнув в небе, исчезли из виду вдали. Затем мимо по усыпанной щебнем дорожке, неловко беляя из стороны в сторону, проехал мальчишка на велосипеде. — Жаль, у меня нет велосипеда, — пробормотал Бобби. Мальчишка, кренясь то вправо, то влево, покатил дальше. Толстяк на том берегу озера поднялся на ноги, выбил пепел из трубки о спинку скамьи, закрыл книгу и неторопливо двинулся вдаль по дорожке. На каждом шагу, утирая вспотевший лоб огромным красным платком. Интересно, что происходит с нянюшками, когда они совсем состарятся, задумчиво проговорил Бобби. Что они тогда делают? Куда деваются? Отправляются на небеса, ответила Джин, нежно погладив ладошкой и зеленый бок. Как и все остальные. Значит, они и рождаются так же, как мы, и на свете были всегда», — не унимался Бобби, увлекшийся тайнами вселенского космического масштаба всерьез. «А может, когда-то нянюшек не существовало вообще? Интересно, каким тогда без них был наш мир?» «Ну, конечно, нянюшки были всегда», — слегка раздосадованные его несообразительностью откликнулась Джин. «Если бы их не было, откуда бы они взялись?» На это у Бобби ответа не нашлось. Мальчик задумался, но его тут же начало клонить сон. Очевидно, до подобных задач он еще не дорос. С трудом, приподняв отяжелевшие веки, Бобби зевнул во весь рот. Вместе с Джин улеглись они в согретую солнцем траву у берега озера и замерли, любуясь облаками в небе. Слушая как шелестят на ветру кроны кедров. Рядом с ними устроилась. Отдохнуть, восстановить невеликие силы, помятая зеленая нянюшка. Вскоре из рощицы на лужайку неторопливо вышла девочка. Миловидная, точно кукла, в голубом платьице, с ярким бантом, в длинных темных волосах. Оглядевшись, девочка тоже направилась к озеру. «Гляди», — сказала Джин, — «Филлис и пожаловала, с оранжевой нянюшкой». Охваченные любопытством, оба уставились на девчонку. — Оранжевая нянюшка! Где это слыхано? — с отвращением проворчал Бобби. Девчонка с оранжевой нянюшкой пересекли дорожку неподалеку от них, остановились у края озера, окинули взглядами волны и белые паруса игрушечных яхт и стайки механических рыбок в глубине. «Ее нянюшка куда больше нашей», — заметила Джин. «Да, верно», — признал Бобби и преданно хлопнул ладонью по зеленому боку. «Ну, наши лучше, так ведь?» Однако их нянюшка даже не шелохнулась. Удивленный Бобби повернулся к ней. Зеленая нянюшка замерла, напружинилась и, выдвинув зрячий глаз далеко вперед, не сводила немигающего взгляда с оранжевой. Бобби вмиг сделалось не по себе. «Что с тобой?» — спросил он. «Что с тобой, нянюшка?» — подхватила Джин. Зеленая нянюшка зажужжала пришедшими в движение шестернями, с резким металлическим лязгом выпустила гусеницы, лючки в ее бортах медленно отворились, наружу выскользнули щупальца манипуляторов. «Нянюшка, ты что делаешь?» Встревоженная джин поднялась на ноги. Бобби тоже вскочил с травы. «Нянюшка, что происходит?» «Идем отсюда!» — в испуге пролепетала джин. «Идемте скорее домой!» «Пошли, нянюшка!» — велел Бобби. «Пошли! Домой пора!» Зеленая нянюшка отодвинулась в сторону. Казалось, об их присутствии она даже не подозревает. Чуть дальше вдоль берега озера другая, огромная оранжевая нянюшка тоже отодвинулась от подопечной и плавно покатила навстречу зеленой. «Нянюшка, немедленно вернись!» — встревоженно тоненько пискнула девочка. Джинс с Бобби бегом помчались вверх по пологому травянистому склону. «Прочь от озера, прочь!» «Она нас не бросит, догонит!» — выдохнул Бобби. «Нянюшка, идем домой!» «Пожалуйста!» Но нянюшка не послушалась. Оранжевая нянюшка приближалась. Это была громадно, куда больше и тяжелее зубастика компании Мехо, той синей нянюшки, явившейся на задний двор среди ночи. Та синяя теперь лежала грудой обломков у дальней стороны ограды, обшивка разодрана, детали разбросаны россыпью по траве. С такими огромными нянюшками, как оранжевая, зеленой нянюшке сталкиваться еще не приходилось. Неуклюже двинувшись ей навстречу, зеленая вскинула манипуляторы и приготовила внутренние щитки. Однако оранжевая, чужая нянюшка вмиг размотала длинный трос, заканчивавшийся массивным кулаком из прочной стали. Стальной кулак со свистом взмыл воздух, завертелся над ней, с каждым новым витком угрожающе набирая скорость. Зеленая нянюшка, в нерешительности остановившись, подалась назад, отступила подальше от круга, очерченного тяжелым стальным кулаком. Но стоило ей растерянно и жалко и остановиться, пытаясь собраться с мыслями, соперница рванула вперед. «Нянюшка — Нянюшка! — отчаянно взвизгнула Джин. — Нянюшка, нянюшка! Сцепившись в яростной схватке и осыпая друг дружку градом ударов, металлические создания кубарем покатились по траве. Стальной кулак раз за разом взвивался вверх, лещам молотя по зеленым бокам точно цеп. В небесах благодушно сияло жаркое солнце, нежный ветерок гнал по озерной глади легкую рябь. «Нянюшка! Нянюшка!» — кричал Бобби, в отчаянии подпрыгивая на месте. Но обезумевший, грохочущий сталью оранжево-зеленый клубок не откликался. «Что ты собираешься делать?» — поджав губы, спросила Мэри Филдс, побледневшая как полотно. «Останься дома!» Небрежно накинув на плечи сорванный с вешалки плащ, сдернув с верхней полки шкафчика шляпу, Том двинулся к парадной двери. — Куда ты? — Автолет, там, спереди. Рывком распахнув дверь, Том вышел на крыльцо. Опечаленные, дрожащие дети проводили его полными страхов взглядами. — Да, спереди, — пролепетала Мэри, — но куда ты? Том развернулся к детишкам. — Она точно мертва. Бобби кивнул. На чумазах щеках его белели потеки слез. Да! «Обломки! По всей лужайке!» Тому угрюмо кивнул. «Я скоро вернусь, а вы ждите меня и ни о чем не волнуйтесь». Спустившись с крыльца на дорожку, он подошел к припаркованному возле дома автолету. Спустя пару секунд машина с ревом сорвалась с места и скрылась вдали. В поисках нужного пришлось объехать немало агентств, по меньшей мере с полдюжины. Сервис Индустриис ничего подходящего предложить не смогли. И с ними Том распрощался окончательно и бесповоротно. Именно то, что он искал, обнаружилось только в роскошной, прекрасно освещенной витрине «Эллайт Доместик». Агентство уже закрывалось, но клерк, оценив выражение его лица, впустил Тома внутрь. «Беру вон ту», — объявил Том и полез в карман пиджака за чековой книжкой. — Которую, сэр? — не понял его клерк. — Он ту. Большую. Большую черную, выставленную в витрине, с четырьмя манипуляторами и тараном спереди. Клерк расплылся в улыбке, засиял от нежданной радости. — Сию минуту, сэр! — вскричал он, выхватив из кармана блокнот с бланками заказов. — Модель-император-люкс! с лазерной фокусировкой, и не хотите ли дополнить ее высокоскоростной блокировкой захвата и дистанционной обратной связью? За скромную доплату мы можем оборудовать эту модель экраном зрительного наблюдения, позволяющим любоваться ходом событий, не покидая уюта гостиной. — Ходом событий? — глухо переспросил Том. — Другими словами, ходом боя, — пояснил клерк, быстро заполняя бланк. — А начало боя... Не заставляет себя долго ждать, эта модель прогревается и вступает в схватку с противником всего за 15 секунд, считая с момента активации. Более быстрой реакции не может похвастаться никакая другая одногрегатная модель, хоть наша, хоть чья-либо еще. Всего полгода назад 15 секунд на прогрев считались пустыми фантазиями, однако... Клерк залился азартным, восторженным смехом. «Однако наука, знаете ли...» «Не стоит на месте!» Тома Филдса охватило странное, холодное оцепенение. «Послушайте-ка!» — прохрипел он и, ухватив клерка за рывком привлек его к себе. Блокнот с бланками заказов, шурша, страницами отлетел в сторону. Испуганный, не ожидавший подобного клерк Гулка, сглотнул. «Послушайте-ка!» — проскрежетал Том. Вы ведь нарочно делаете эти штуки все больше и больше, не так ли? Что не год новые модели, новое вооружение, и вы, и все остальные компании постоянно, без конца, снабжаете их новинками, позволяющими все эффективнее уничтожать друг дружку. — Ну, нет, — запальчиво пискнул клерк. — Уничтожить модель Эллайт Доместик — это вы уж меня извините. Помять малость, да, дело другое, но покажите мне хоть одну из наших моделей, полностью выведенную из строя. С достоинством подобрав блокнот, он одернул пиджак. Нет, сэр, твердо добавил он. Наши модели другим не по зубам. Недавно я, например, своими глазами видел тут неподалеку Элайт семилетней давности, старенькую С третью, слегка обшарпанную поцарапанную, но огня в ней еще ого-го. Хотелось бы мне поглядеть на одну из этих дешевых моделей протекта-корп, вздумавшую с ней связаться». «Но для чего?» — с трудом сдерживаясь, спросил Том. «Зачем все это? Какова цель этой конкуренции между ними?» Клерк призадумался. Вновь принялся неуверенно строчить что-то в блокноте. — Да, сэр, — наконец сказал он. — Конкуренция! Вот тут вы попали в самую точку. А в конкурентной борьбе нам нужен успех и только успех. Элай Доместик не состязается с конкурентами, а уничтожает их. Том Филдс неуверенно приподнял брови, однако еще секунду спустя понял все. — Ясно, — сказал он. — Иными словами, эти штуковины... «Устаревают каждый год. Прошлогодняя новинка уже никуда не годна. Ей уже не хватает ни мощности, ни величины, и если ее не заменить, не приобрести новую, улучшенную модель». Клерк, понимающе улыбнулся. а так значит, ваша нынешняя модель, нынешняя нянюшка, потерпела поражение, слегка отстала от жизни» не дотянула до современного уровня и э, не сумела в итоге с честью выйти из схватки. «И даже вернуться домой», — глухо пробормотал Том. «То есть ее превратили в железный лом? Что ж, вполне вас понимаю. Случай распространенный. Как видите, сэр, у вас просто нет выбора. И никто в этом не виноват. Никто. А уж мы, Элай, доместик, тем более». Однако всякий раз, когда одна из них гибнет, резко сказал Том, вы получаете шанс продать новую. Рост продаж деньги в кассу. Ваша правда. Но тут уж ничего не попишешь. Всем нам приходится соответствовать современным стандартам качества. Отставать от других, видите ли, нельзя. Печальные последствия отставания вам, сэр, уж, извините, мою бестактность, добилась испытать на себе. — Да, — еле слышно согласился Том, — меня предупреждали, что чинить ее бесполезно. Рекомендовали заменить новой. Уверенная самодовольная улыбка клерка сделалась еще шире. Исполнившаяся радости, граничащей с одухотворенностью, лицо его засияло, как миниатюрное солнце. «Но теперь-то у вас все в полном порядке, сэр. С этой моделью вы впереди всех прочих. Тревожиться вам больше нечем, так и знаете, мистер». Сделав паузу, клерк поднял на том вопросительный взгляд. «Как вас зовут, сэр?» «На чье имя? Оформляем заказ?» Точно завороженный Бобби с Джин не сводили глаз с грузчиков из службы доставки, втащивших в гостиную огромный ящик. Кряхтя, обливаясь потом, они опустили груз на пол и с облегченными вздохами разогнули спины. — Порядок, — твердо сказал Том. — Благодарю вас. — Не за что, мистер. Проковыля к выходу, грузчики шумно захлопнули за собой дверь. — Папа, а что это? — прошептала Джин. Благоговейно, разинув рты, детишки с опаской приблизились к ящику. Потерпите минутку, увидите. — Том, им давно пора спать, — возразила Мэри. — Может, пусть завтра посмотрят? — Нет, я хочу показать им это сейчас. Подумаешь, лягут разок немного позже обычного. Спустившись по лестнице, ведущей в подвал, Том скрылся за дверью и вскоре вернулся с отверткой. Встав возле ящика на колени, он принялся быстро, один за другим, вывинчивать скреплявшие доски-шурупы. Отверткой он орудовал спокойно, умело, и вот, наконец, последняя доска встала к стене рядом с другими. Отцепив от крышки брошюру инструкции и гарантийный талон, Том подал их Мэри. «Сбереги!» «Это же нянюшка!» — вскричал Бобби. «Большая, большая нянюшка!» Действительно, в ящике мирно покоился огромный черный агрегат наподобие исполинской черепахи, покрытый толстым слоем смазки, всесторонне проверенный, настроенный на полной гарантии. «Именно», — кивнул Том. «Нянюшка, новая нянюшка, взамен старой». «Для нас?» «Ну а то для кого же?» Опустившись в ближайшее кресло, Том закурил. «Завтра с утра включим ее, прогреем и поглядим, как работает». Глаза детишек сделались круглыми, будто блюдца. Джинс Бобби молчали, не в силах выговорить ни слова. Да что там, даже дух не в силах перевести. «Только на этот раз», — предостерегла их Мэри, «держитесь подальше от парка, даже близко к парку, с ней не подходите, слышите». «С чего бы?» — возразил Том. «С чего бы им в парк не ходить?» Мэри с сомнением взглянула на мужа. «Но вдруг это оранжевое снова?» Том мрачно улыбнулся. «Лично я им ходить в парк разрешаю», — сказал он и склонился к джинс-бобби. «Ребятишки, гуляйте в парке сколько хотите. Гуляйте и ничего не бойтесь, ничего и никого, понятно?» С этими словами он легонько пнул угол ящика носком ботинка. Больше вам во всем мире бояться нечего. Точно говорю. Бобби с Джин закивали, не сводя с ящика немигающих взглядов. Хорошо, пап, выдохнула Джин. Да ты только глянь на нее, прошептал Бобби. Только глянь. Скорее бы уже завтра. Миссис Эндрю Кессорти, встречавшая мужа на парадном крыльце великолепного трехэтажного особнячка, Тревоги ломала руки. Что стряслось? проворчал К сняв шляпу и утерев носовым платком раскрасневшиеся сплошь в синеватых прожилках щеки. О, Господи, ну и жара сегодня. Так в чем дело? Что произошло? Эндрю, боюсь, что. Да что стряслось-то, черт побери. Сегодня Филис вернулась домой из парка без нянюшки. Вчера привела ее домой из мяты и с а сегодня Филис так расстроена, что мне не удалось вытянуть из нее. Что значит, без нянюшки? Филис вернулась домой одна. Сама, совсем одна. Широкое, заметно обрюсшее лицо главы семейства исказилось от ярости. Что случилось? Кто-то напал на ее нянюшку. В парке, как и вчера. Напал и сломал ее. Разнес в дребезги. Из рассказа Филис я мало что поняла. Кто-то черный, черный огромной величины. Должно быть другая нянюшка. Кэссворти медленно выпятил нижнюю челюсть. Ухлые щеки его столь же медленно налились нездоровым, зловещим, свекольным румянцем. Стиснув зубы, Эндрю Кэссворти резко развернулся на каблуке. — Куда ты? — в тревоге пролепетала его жена. Багровый лица и толстяк быстрым решительным шагом двинулся по дорожке, ведущей от крыльца к блестящему роскошному автолету, на ходу протягивая руку к дверце. — За новой нянюшкой! — буркнул он. — За лучшей, черт возьми, нянюшкой, какая только сыщица в городе! за лучший и самый большой, пусть даже для этого придется объехать сотню магазинов. «Ну, — Но, дорогой, — начала была его жена, — мы, правда, можем себе это позволить? То есть не лучше ли повременить, подождать, пока ты не сможешь как следует все обдумать? Может быть, со временем ты чуточку успокоишься и... Ломая руки, жена в тревоге семенила следом и говорила, говорила, но Эндрю Кэсворти не слушал ее. Пробудившийся к жизни автолет в нетерпении заурчал двигателем, готовясь сорваться с места. Меня не обскачет никто, сурово сказал он, поджав пухлые губы. Я покажу им, всем покажу. Пусть даже новый размер придется разработать с нуля. Пусть даже мне придется уломать одного из производителей выпустить новую модель для меня одного. Странно, однако он точно знал. Хоть кто-нибудь да согласится.